что и п о л и т все-таки не убил Амалию, а, видимо, куда-то увез. Однако напоминание о б ю ж е т с к о й разбередило старые раны и несколько ослабило впечатление, признаться, довольно и з р я д н а я которое произвели на молодого человека рассуждения баронессы. «Благая цель, это, конечно, замечательно», запальчиво воскликнул он. «Но как насчет средств? Ведь вам человека убить, как комара прихлопнуть». «Это неправда», – горячо возразила Миледи. «Я искренне сожалею о каждой из потерянных жизней, но нельзя вычистить Авгиевы конюшни, не з а м о р а в ш и с ь Один погибший спасает тысячу, миллион других людей». «И кого же спас Кокорин?» – язвительно поинтересовался р а с т Петрович. «На деньги этого никчемного,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 «Во-вторых, чрезмерно досаждал Амали. «А в-третьих, вы же сами говорили Ивану б р и л и н г у «Бакинская нефть. «Никто не сможет опротестовать написанное Ахтырцевым завещание. «Оно осталось в селе. «А риск полицейского расследования? «Ерунда, п о ж а л у причем м и л е т и «Я знала, что мой милый Иван все устроит». Он с детства отличался блестящим аналитическим умом и организаторским талантом Какая трагедия, что его больше нет Бриллинг устроил бы все идеальным образом, если б не один чрезвычайно настырный и юный джентльмен Нам всем очень, очень не повезло «Постойте-ка, миледи!» — наконец-то додумался насторожиться Эраст Петрович. «А почему вы со мной так откровенны? Неужто вы надеетесь перетянуть меня в свой лагерь? Если б не пролитая кровь, я был бы целиком на вашей стороне. Однако же ваши методы...» Леди Эстер, безмятежно улыбнувшись, перебила. Нет, друг мой, я не надеюсь вас распропагандировать. К сожалению, мы познакомились слишком поздно. А ваш ум, характер, система моральных ценностей успели сформироваться. И теперь изменить их почти невозможно. Откровенно я с вами по трём причинам. Во-первых, вы очень смышленый юноша и вызываете у меня искреннюю симпатию. Я не хочу, чтобы вы считали меня чудовищем. А во-вторых, вы совершили серьезную оплошность, отправившись с вокзала прямо сюда и не известив об этом свое начальство. Но ну, в-третьих, я не случайно усадила вас в это крайне неудобное кресло с так странно изогнутой спинкой. Она сделала рукой какое-то неуловимое движение, и из высоких подлокотников выскочили две стальных полосы, намертво приковав ф а н д о р и н а к креслу. Еще не осознав случившегося, он дернулся встать, но не смог даже толком пошевелиться, а ножки кресла будто приросли к полу. Амиледи ю позвонила в колокольчик, и в ту же секунду вошел Эндрю, словно подслушивал за дверью. «Мой славный Эндрю, пожалуйста, поскорее приведи профессора Бланка», приказала леди Эстер. «По дороге объясни ему ситуацию. Да и пусть захватит хлороформ». «А Тимофею поручи извозчика». Она печально вздохнула. «Тут уж...» «Ничего не поделаешь». Эндрю молча поклонился и вышел. В кабинете повисло молчание. Эраст Петрович пыхтел, барахтаясь в стальном капкане и пытаясь извернуться, чтобы достать из-за спины спасительный герсталь, однако проклятые обручи прижали так плотно, что от этой идеи пришлось отказаться». Меледия участливо наблюдала за телодвижениями молодого человека, а время от времени...